Видя, что мы поглощены своими делами и совершенно не способны сосредоточиться на делах следственных, господин Мульгард попытался было сделать ставку на Павла. Но и от него было мало толку, ибо из всех аспектов следствия его интересовал лишь один – где скрываются полицейские наблюдатели. Пришлось господину Мульгарду прекратить свои изыскания. Полицейская машина со следственной бригадой покидала наш дом как раз в тот момент, когда перед ним остановилось такси с бабусем и его любовницей. Забытый всеми в сутолоке встречи господин Мульгарт с интересом рассматривал вновь прибывших. — Ничего удивительного, — ехидно заметил бабусь, услышав о несчастной огнешке. — Когда в доме такой беспорядок, как у тебя, небось, пищевое отравление... Этим бестактным замечанием погасил в зародыше слабую симпатию к себе, пробудившуюся было в наших сердцах от счастья, которое мы испытали при виде ужасающе растолстевшей белой глисты. Какая жалость, что он не попал к нам в момент обнаружения пострадавших Влади с Марианной или хотя бы Казика. Я решительно повернулась к Павлу. «Немедленно верни мне лупу. Где она?» В глазах Алиции и Зоси я прочла полное понимание. «Никаких средств в безопасности для бабуси с его глистой». «Ах, нет», — с искренним сожалением ответила Алиция. «На сей раз удар молотком. Но ты не расстраивайся. Мы надеемся, что пищевое отравление еще будет». «А», — ворвался в наш разговор господин Мульгарт, «очи мои изряд новые гости». «Да», — подтвердила Алиция. «Я очень люблю гостей. Проходите, проходите». И извините, что я не встретила вас. Просто не успела. Сами видите, что тут происходит. Это уже шестая жертва в моем доме. Как я рада видеть вас. Суматоха в доме постепенно стихала. Господин Мульгард уехал. Бабуси Белая Глиста, весьма шокированные тем обстоятельствам что их поместили в одной комнате, отправились спать. Мы навели порядок после ужина, он же обед, и вздохнули с облегчением. «Зачем ты им сказала, что это уже шестое преступление в твоем доме?» — набросилась Зося на Алицию. «Еще испугаются и уедут». Я их честно предупредила. «Пусть знают, и если решат остаться, то на свой страх и риск. Они люди взрослые, пусть сами о себе заботятся. Видели, как они надулись, когда вас увидели у меня? Им, видите ли, не понравилось, что в доме столько людей. Им, видите ли, хотелось тишины и уединения». А тут я еще осмелилась поместить их в одной комнате. Теперь вся Европа узнает. «Но теперь-то они уже обязательно уедут, живые и невредимые», с сожалением сказала Зося. Я сделала попытку успокоить ее. Кажется, белая глиста действительно малость перепугалась, но бабусь, похоже, не поверила Алиции. Решил, что она пугает исключительно в рекламных целях, набивает цену своему дому. «Ох, вся надежда на то, что бабусь всегда был дураком». Алицию переполняла мстительная радость. «Нет, вы обратили внимание, как ее разнесло? Смотреть страшно. Такие отложения жира. Она выглядит на десять лет старше, чем должна». «А ты чего радуешься?» — удивилась я. «Боюсь, даже в темноте ее трудно перепутать с тобой, ведь она в три раза тебя толще. Я просто не представляю, как в такой ситуации убийца может ошибиться». «Тетя тоже не очень походила на меня», — спокойно возразила Алиция. Уже не говоря о Казике или Владе. Я даже жалею, что не положила их на своей постели. Не обязательно обоих, хотя бы по одному. Не стоит, пожалуй, усложнять задачу нашему убийце. Ты права, надо создать ему условия. Я бы завтра с утра отправилась по делам, — размечталась Зося. Ты поезжай на работу. Павел и Иоанна пусть подежурят в какой-нибудь гостинице. А бабуся с Глистой уговорим отправиться на экскурсию. «Пусть осмотрят замок в Хиллероде», — предложила я не уверен Бабусь уже осматривал Но Белая Глиста не осматривала. Если мы можем по шесть раз его посещать, то и они смогут. Алиция покачала головой. «Боюсь на замок в Хиллероде их не уговорить. Скорее уж замок Гамлета или какая-нибудь картинная галерея». Я не очень настаивала на своем предложении ибо понимала, что вторичное посещение замка в Хеллероде – сомнительное удовольствие. Я, например, была там шесть раз, знакомясь с ним приехавших в Данию земляков, и, проводя экскурсию в шестой раз, пыталась передвигаться по замку с закрытыми глазами. Просто невыносимо в шестой раз любоваться украшавшими стены замка портретами скандинавских властителей, хотя, надо признать, таких курьезных физиономий больше нигде не увидишь. Внешность дам вполне объясняла широко известную холодность джентльменов. «А не помешает ему то, что завтра должна прийти Фру Хансен?» — поинтересовалась Зося. «Вряд ли. Фру Хансен приходит ко мне на три часа, а нас не будет дома часов десять. Времени более чем достаточно. Идеи у него хватает. Справится. Только бы ему не пришла в голову идея напустить нам в кровати ядовитых змей», — встревушилась я. «Вот их чего не люблю». И даже если он охотится только за Алицией, все равно эта пакость расползется по всему дому. Вылавливай потом. Интересно все-таки, кто это? Задумчиво произнесла Алиция. Мне лично кажется, полиция делает ставку на кого-то со стороны, не из наших. На кого-то, кто, может, и вправду сидел в кустах. И слышал крики Эдика. Или вообще специально охотился за ним. В кустах сидел Альжбетин Казик. Правильно, сидел. И мог заметить что-нибудь. И убийца тоже мог его заметить. Вот и спешил убить тебя, прежде чем Казик тебе расскажет. Нелогично. После моей смерти Казик мог рассказать кому угодно. А убивать Казика путем подбрасывания отравы в моем доме? Ну нет, это уж чересчур сложно. Нормальные убийцы так не поступают. Да, кстати, а когда же этот Казик оклемается и сможет говорить? Ведь он же действительно мог что-нибудь заметить. Алиция встрепенулась. — Ох, совсем закрутилась и забыла вам сказать. Он уж и оклемался. И даже может говорить. — Нет, с ней не соскучишься. Мы ждем показаний Казика, как соловей лето а она, видите ли, забыла. Сколько надежд связываем с его показаниями, а она закрутилась. — Ну, знаешь, — возмутилась Зося. — Как можно забыть такое? И что же он говорит? — Ну, — включился Павел. — Что он видел? — — Я бы сказала, что да выражаться неохота, — ответила Алиция. — То самое, что мы все. Его интересовала только Эльжбета. Только ее он высматривал, следил только за ней. И твердо уверен лишь в одном — это не она. Точнее, не ее ноги. Ее ноги он исключает. Они не останавливались за Эдиком и не могли пырнуть его стилетом. А что касается остальных ног, он не уверен. — Вот кретин, — разочарованно протянул Павел. «Действительно, гениальное наблюдение», — подхватила я, — «как будто вообще чьи-то ноги могут пырять. Неужели не мог последить за руками?» Зоси всецело разделяла наше недовольство. «Слепая команда. Сидел незамеченный, смотрел и ничего не увидел. Какой тогда смысл в сидении?» «Никакого», — согласилась Алиция. Я и сама расстроилась. Все-таки очень надеялась, что он хоть что-то видел, и я смогу прекратить поиски Эдикова письма. А что теперь делать, понятия не имею. Но делать что-то надо. У меня давно была разработана своя концепция выявления убийцы. Путем исключения. Я очень надеялась, что вчерашний день в этом плане что-то даст. А вот поди ж ты. Ни у кого не алиби. Ну как сговорились. Даже у нас. Получив информацию о темной фигуре, которая вслед за Агнешкой вошла в мастерскую, Гермулькарт энергично принялся за дело и получил исчерпывающие данные о том, где в это время находились подозреваемые и чем они занимались. И ничего ему это не дало. Эва ушла с работы раньше обычного и отправилась, по ее словам, изучать витрины магазинов для приобретения опыта в их оформлении, а затем поехала на готовящуюся выставку польского фольклора внести кое-какие коррективы в свои концепции. Домой она вернулась около одиннадцати, и лишь этот факт подтвержден свидетельскими показаниями. Рой, по его словам, провел весь день на морском берегу в окрестностях Шарлоттен-Лунда, где нырял с целью изучения морского дна. Его скафандр и в самом деле был мокрый, но это еще не доказательство алиби. А на его машину никто не обратил внимания. Аниту Алиция видела в 4 часа, и Анита попросила Алицию подвести ее на аэродром, где ей предстояло встретить каких-то зарубежных гостей. Алиция отказалась, так как очень торопилась, а потом Аниты никто не видел. И у самой Алиции, как ни странно, алиби тоже не было. Она, по ее словам, в это время моталась по автостраде между Копенгагеном и Аллеродом, потому что забыла у адвоката сумку, возвращаясь от него, запуталась в дорожных развязках и, как ни билась, не могла отчитаться по меньшей мере за сорок минут. «Я лично считаю, что случай с огнышкой окончательно снимает с тебя все подозрения», подумав, заявила я алице «Ты могла убить Эдика, он чем-то отравлял тебе жизнь. Ты могла отравить Казика». Он видел, как ты убивала этика и тебе надо было избавиться от свидетеля. На худой конец ты могла прикончить Владю с Марианной, из-за различий в мировоззрениях. А тетку из желания получить после нее наследство. Ну и окончательно решить проблему, на ты вы с ней или на вы. Но вот понять, какого черта ты покушалась на огнешку свыше моих сил. А я это давно знаю, буркнула Алиция. Что ты знаешь? Что я их не убивала поэтому можешь свои доказательства оставить при себе. А вот что касается вас... Стойте! — прервала я, потрясенное внезапным открытием. Мы тоже отпадаем. Агнешка нас оправдывает. Каким образом? Самым обыкновенным. Давай рассуждать логично. Ведь мы исходим из того, что убийца охотится на Алицию, которая всю дорогу делает не то, чего от нее ожидают. Скажу тебе откровенно, дорогая, как жертва ты и в самом деле невыносима. С тобой даже самый уравновешенный преступник выйдет из терпения. Так вот, в этом последнем случае исключается и Павел, и мы с Зосей. Павла не было дома, а мы с Зосей прекрасно видели, что Агнешка ходит в твоем халате и никак не могли ее перепутать с тобой. Но ведь то же самое было и в случае с тетей, вмешалась Зося. Мы знали, что в кровати Алиции спит тетя. Так кто ночью. Обуреваемый жаждой убийца человек ночью может совершить что угодно. А что касается случая с Агнешкой, то как раз около восьми мы с тобой вместе развешивали выстиранное белье, а до этого вместе его стирали, а потом обе крутились в кухне и, выходят все время ни на минуту не теряли друг друга из виду. Или мы с тобой вместе совершили убийство, причем совершенно нам обеим ненужное, или нас можно исключить. Ненужное? Каждый имеет право немного развлечься во время отпуска. Встрял Павел и немедленно получил от Зоси по голове свернутым рулон проспектом для садоводов. «Да, все больше доводов в пользу кого-нибудь со стороны», — вздохнула Алиция, как будто это обстоятельство ее очень огорчало. «А Аните уже известно об Агнешке?» «Не знаю. Я сказала ей только о пропаже Агнешки. А что?» «Ну, потому что я могла отвезти ее в аэропорт и тем самым обеспечить ей алиби». Не так уж я тогда торопилась, но она с ходу принялась расспрашивать меня о наших делах, и я поспешила от нее избавиться. Уж очень она нахально интересуется всем, нервов никаких не хватает. Пришлось соврать. Что соврать? Что мне надо быть в пять часов у адвоката, что до этого надо еще разыскать дома документы. Точно не помню, что уж я ей говорила. Напрасно ты так на нее сердишься, ведь она расспрашивает из профессионального интереса, и только благодаря ей ты избавлена от любопытства репортеров других газет. Ну как, завтра оставляем дом пустым? Оставляем, решила Зося. Завтра мне надо побывать в больничной кассе. Завтра мне надо быть у Йенса. Завтра мне надо сменить масло в машине. Завтра мне надо съездить в Виборг по наследственным делам. Ох, выгонит меня в конце концов с работы. — вздохнула Алиция. День, проведенный в Англитере, нам с Павлом никаких особых впечатлений не доставил. Сидя в холле гостиницы, мы с ним развлекались тем, что пытались отгадать, кто из проживающих в гостинице миллионер, а кто простой командировочный. Питались мы по очереди сосисками в ближайшем киоске. Не увидев черного парня и преисполнившись к нему чрезвычайной неприязнью, мы под вечер покинули пост и по дороге рассуждали о том, каким образом избежать отравы, несомненно, обильно рассеянной по всему дому. Дома уже все были в сборе. В бабусе и в белой глисте, как мы ни вглядывались, не могли заметить никаких обнадеживающих симптомов. И все равно Алиция и Зоси не могли отвести глаз от белой глисты, и в самом деле было на что посмотреть. На ней были плотно обтягивающие тело брюки и такая же кофточка, так что, казалось, она напелена на себя хорошо надутые автомобильные камеры, вид, наполняющий радостью душу каждой женщины. Почти одновременно с ними пришел Торстен. — Вы как раз к явились, — негромко сказала мне Зося в кухне. — Холера, Торстен тоже. Салат сыры и паштет безопасны. Их мы привезли с собой из Копенгагена. И солями И кофе вот в этой банке. Маргарин, похоже, не трогали, но кто знает. Все прочее оставалось в доме. И что теперь делать? Подсовывать торста, только паштет и салат, — решительно сказала я. Датчане, они тактичные и берут лишь то, что им предлагают. Надо о нем позаботиться. Помни, ради бога, о маринованных огурцах в банке. Их я бы в первую очередь оставила для Алиции. И тут бабусь как по заказу воскликнула. «Алиция, что я вижу? У тебя есть маринованные огурчики». Нет, — Нет-нет, не будешь же ты такой скупердяйкой. Может, все-таки переборешь себя и не пожалеешь для гостей? — Сказать такое Алиции. Теперь я всецело разделяла ее чувства к бабусе да и кто бы не разделил. — Дай ему огурец, — шепнула я Зосе. зося с сомнением посмотрела на бабуся, потом на меня, потом опять на бабуся. Она явно колебалась. — Ах, бабусь, ну зачем же ты так? — сужинка произнесла глиста. Может, Алиция дорожит этими огурчиками? Ведь здесь так трудно достать хорошие огурцы. В глазах Зоси сверкнула молния. Не говоря ни слова, она схватила банку с огурцами, как следует встряхнула ее, чтобы перемешать маринад, и, сняв крышку, яростно принялась вытаскивать из банки огурцы. Алиция с интересом наблюдала за происходящим, время от времени зловеще посмеиваясь. Торстен из своего кресла внимательно смотрел на них и наверняка ничего не понимал. Бабусь выпендривался перед своей ненаглядной глистой. — Что за бардак у тебя на столе? — важно выговаривала он Алиции, поворачиваясь вместе с крутящимся креслом к ее письменному столу. — разве можно разобраться в этих бумагах? — Нет, я бы в два счета навел тут порядок. — Разложил их, выбросил ненужное, сложил как следует, полчаса и дело с концом. а Завтра же возьмусь за это. — Глядишь, еще облегчит жизнь нашему убийце, — подумала я. Особенно легко ты расправишься с датскими бумагами, — сладко пропела Алиция. — А что? Если человек умеет пользоваться словарем, тут особого ума не надо. — Надо хотя бы не особый, — проворчала Зося вполголоса а я невинно поинтересовалась. — Разве у вас есть польско-датский словарь? — У меня есть все словари, — снисходительно, как маленькой бросил бабусь. — У культурного человека должны быть все словари. Для этого надо быть культурным человеком. Опять проворчала Зося, а я с той же невинной минной продолжала. Боюсь, на этом столе не найдется кулинарных рецептов. Здесь в основном документы другого характера. Бабусь, казалось, был немного озадачен. Накрывавшая на стол Алиция замерла в предвкушении развязки. Уж она-то понимала, к чему я веду разговор. — А при здесь кулинарные рецепты? — подозрительно спросил бабусь. — Ну как же? — Ведь польско-датского словаря в природе не существует. Существует лишь идиотский разговорник для туристов, так в нем все больше фразы насчет еды. Он вряд ли вам пригодится». Алиция издала какой-то странный кашель, напоминающий удовлетворенное воркование. Бабусь же, лишь на секунду сбитый с толку, тут же обрел прежнюю самоуверенность, пренебрежительно махнул рукой и отъехал в кресле от письменного стола. А мне бросил получающее. Неужели непонятно? Можно ведь воспользоваться англо-датским или немецко-датским словарем? Любому дураку понятно. Но разумеется, — а радостно подхватила Алиция, — для этого требуется лишь знать английский или немецкий. Прошу к столу. Ужин готов. Дело в том, что бабусю так и не удалось овладеть толком ни одним иностранным языком. Даже на английском он не научился свободно говорить, несмотря на многолетнее проживание в Англии. А при всем том, он всегда и всюду выдавал себя за полиглота. Мы нащупали весьма продуктивную тему для светского разговора за ужином, и вечер мог пройти чудесно. Но, к сожалению, всех нас четверых, Алицию, Зосю, Павла и меня, всецело поглотила другая задача, и на дискуссию решительно не осталось сил. Я имею в виду благородную миссию охраны Торстена. Все мы сочли своим святым долгом смотреть им в рот, контролируя потребляемые продукты. Лично я следила за горчицей, последовательно отодвигая ее каждый раз в недоступную для него область стола. Алиция решительно вырвала у него из рук банку апельсинового джема и подсунула сыр, что-то сказав по-дацки, отчего Торстен малость обалдел и бросил на Павла всполошенный взгляд. Потом, когда за джем принялась белая глиста, он попытался помешать ей, но Алиция опять сказала ему что-то по-дацки, и Торстен сник окончательно. Ясно, слова не предназначались для бабуся с белой глистой, поэтому мы не могли спросить, что Алиция сказала Торстену, а это, естественно, доводило нас до белого коленя. Мы внимательно наблюдали за польскими гостями, ожидая, что вот-вот ухудшится их состояние здоровья, а оно все не ухудшалось. Бабусь с глистой спокойно сидели за столом, обжирались в свое удовольствие и чувствовали себя распрекрас Бабусь по своему обыкновению всех поучал, а белая глиста ворковала, напропалую кокетничала с мужчинами и заискивала передолицей. После ужина, по-прежнему в отличном состоянии, они вышли прохладиться в садик. Ничего не понятно. «Он что же, не воспользовался предоставленной ему возможностью?» — возмущалась я. «Теперь каждый день, что ли, придется уходить из дома?» «Таких и курара не возьмет», — с горечью произнесла Зося. Алиция вдруг вспомнила о необходимости сменить масло в машине. «Завтра смеешь», — сказала я. «Завтра не успею. С самого утра мне надо ехать в выборг С раннего утра. Придется сегодня. Вот только не уверена, что в это время станции техобслуживания еще работают». Торстон заверил, работают, и Алиция стала собираться. В этот момент в дверях внезапно появился Павел и, запинаясь, произнес. — Мне бы не хотелось вас беспокоить, но, кажется, в моей комнате кто-то лежит. Прервав на полусловие рассуждения о машинном масле, мы молча уставились на него. — Как это «лежит»? — спросила наконец Алиция. — Кто? — Не знаю. Опять видно токмо ноги, а остальной туловищ нет. — Павел, если ты нас разыгрываешь... — начала Зося прерывающимся голосом. Не дослушав ее и оттолкнув Павла, мы ринулись в его комнату. Боже ты мой, какие еще ноги лежат в этом доме! В крохотной комнатушке Павла, на свободном от мебели квадрате пола, между физгармонией и кроватью, в самом деле лежали ноги в рабочих брюках. Остальная часть тела терялась в темноте под столиком со швейной машинкой, покрытым скатертью с красной каемкой по краю. Картина, прямо скажем, ужасающая, ибо создавалось впечатление, что человека разрезали пополам, верхнюю часть забрали, а нижнюю оставили. — Матерь Божья! — с душераздирающим стоном произнесла Зося. — Нет, это уж слишком, — возмутилась Алиция. — С меня довольно ног. Где остальное? — Под столом, — объяснил Павел. — и Я не знаю, живое оно или мертвое. То есть оно-то конечно мертвое но может быть искусственное искусственное не искусственное вытянуть все равно надо не будет же оно так лежать не трогай завопила я и схватила за плечу алицию которая наклонилась чтобы потянуть за ноги может этот человек еще жив и мы не знаем какая у него травма а если позвоночника потянешь и кюк так что же делать — Вызвать скорую помощь, полицию. Скорей, чего ты еще ждешь? Это подключилась Зося. Иоанна права. Опять наш идиот-убийца перепутал и, может, как раньше не добил. Скорей. А если искусственное? В нервной хаотичной дискуссии на эту тему — искусственное, не искусственное, вызываются ли врачи к искусственным? Было выдвинуто предложение не тянуть, а лишь пощупать ноги. Поручили это Алиции. Ноги. — информировала она, коснувшись лодыжки. — То есть того, настоящие. А вот живые ли, через носок не определить. Скорая приехала минут через пятнадцать. Это была местная скорая, из аллерода и врач тот же самый. Похоже, он уже привык к нашим вызовам. Убедившись, что Герр Мульгарт уже извещен и едет, он приступил к своим обязанностям. Залез под стол с лампой в руках, немного там побыл, вылез и велел осторожно вытянуть черту — Она жива, — сказал врач без особого удивления. — Фру Хансен, — простонала Алиция, увидев верхнюю часть жертвы. Зоси же форменным образом разбушевалась. — Безобразие. Вместо бабуси и белой глисты это ни в чем не повинная женщина. Ну и негодяй, свинья, подонок. И как он мог принять ее за Алицию? — Холера, — только и могла сказать Алиция. Она попятилась и наступила на ногу Торстену. О, Господи, а мне еще ехать в Виборг. Проклятое масло. Конечно, масло – это не такая важная проблема, как очередное покушение. Но, с другой стороны, покушения в нашем доме случались чуть ли не каждый день, а смена масла очень редко. С помощью медсестры врач наложил повязку. Видимо, он уже успел подружиться с господином Мульгардом и всемерно желал облегчить ему задачу, потому что велел нам хорошенько запомнить положение, в котором мы обнаружили несчастную и место, куда попали пули. Да-да, в несчастную Фру Хансен стреляли. Алиция металась по дому, не зная, на что ей решиться. Остаться ли с Фру Хансен или немедленно ехать сменить масло. Торстен сжалился над ней и предложил свои услуги по части масла. Никому не доверявшая свою машину Алиция сейчас с радостью приняла его предложение и вручила ключи от машины.